Глава тридцать четвертая Моника гато открыла глаза, подняла голову со стола и, расправив плечи, приняла бодрствующий вид. Потом настороженно огляделась. Большие часы на противоположной стене показывали половину десятого вечера. Предыдущего ночного дежурного уволили из морга за то, что он спал на работе. Выровняв бумаги, лежавшей на столе, она снова посмотрела по сторонам и немного успокоилась. Люминесценные лампы привычно освещали плиточный пол и кафельные стены. В воздухе стоял запах химикалий. Все было спокойно. Но ведь что-то ее разбудило. Гато поднялась из-за стола и одернула форму, плотно облегавшую пышное тело. На службе надо выглядеть подтянуто и аккуратно. Ей вовсе не хотелось потерять эту работу здесь хорошо платили, и, кроме того, полагалась медицинская страховка. Наверху послышался какой-то шум. Наверное, очередного жмурика привезли. Гато улыбнулась, довольная своими успехами в освоении местного жаргона. Вынув из сумочки зеркальце, она подкрасила губы, поправила прическу и проверила, не блестит ли нос. Негромко хлопнули двери лифта. Слегка надушившись, Женщина убрала зеркальце в сумочку и повесила ее на спинку стула. Потом опять поправила бумаги на столе. Послышались торопливые шаги, но не со стороны лифтов, а на лестнице. Это было довольно странно. Шаги быстро приближались. Потом дверь на лестницу распахнулась, и в коридор вбежала женщина в черном платье и туфлях на высоком каблуке. Ее золотистые волосы в беспорядке разметались по плечам. От удивления Гато потеряла дар речи. Женщина остановилась посередине коридора. В холодном свете люминесценных ламп лицо ее казалось серым. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — вежливо спросила Гато. «Где оно?» — закричала женщина. «Я хочу его видеть!» «Оно?» — удивленно переспросила Моника. «Тело моего мужа, Уильяма Сминбека!» Гато испуганно отшатнулась. «Это мадам явно не в себе!» Послышались громкие рыдания сквозь которые Гато различило чуть слышный шум поднимающегося лифта. «Фамилия Смитбек. Где оно?» Из динамика внутренней связи раздался громкий голос. «Говорит охрана! В здание ворвалось постороннее лицо! Гато, вы меня слышите?» Придя в себя, Моника быстро нажала кнопку связи. «Здесь!» — голос из динамика перебил ее. «К вам бежит какая-то психопатка!» «Может представлять опасность. Не применяйте силу. Сейчас подойдет охрана». «Да она уже здесь». «Смитбек», — опять завопила женщина, — «журналист, которого убили». Гато невольно посмотрела на морг номер два, где лежал труп известного журналиста. Его убийство наделало много шума. Газеты пестрели броскими заголовками, им звонил сам комиссар полиции. Женщина бросилась к двери морга, которую ночная смена уборщиков оставила открытой. Только сейчас Гаттос похватилась, что не заперла ее. «Подождите, туда нельзя!» Но женщина уже исчезла внутри. Гаттос в панике вскочила. В инструкции ничего не говорилось о том, как поступать в подобных случаях. Двери лифта со звоном открылись, и в коридор ввалились двое запыхавшихся охранников. «Эй, куда она делась?» готов молча указала на морг номер два. Охранники на минуту остановились, чтобы отдышаться, Из морга донесся грохот, затем звон металла и скрежет выдвигаемого стального ящика. Потом что-то разорвали, и послышался плач. «О, Господи!» — простонал один из охранников. Они кинулись к открытой двери морга. Гато осторожно последовало за ними. Ее разбирало любопытство. Перед ней предстала сцена, помнить которую она будет до конца жизни. В центре помещения стояла женщина, похожая на ведьму. Глаза ее сверкали, рот кривился в нечеловеческом оскале, спутанные волосы падали на лицо. За ней виднелся выдвинутый металлический ящик. В одной руке женщина держала пустой окровавленный мешок, другая сжимала что-то похожее на пучок перьев. — Где тело? — кричала она. — Где тело моего мужа? И кто оставил здесь это?